Эпилог. Вы знаете, где находится Литл Оушен? Литл Оушен? Позвольте подумать, мне кажется, на севере. Такой вопрос мучил многих, кому удалось прочитать статью в газете The Times о небывалой природной стихии, обрушившейся на этот город. На второй странице популярного издания красовался желтый снимок, сделанный начинающим репортером Уиллом. На кадре был мост, уходящий в океан. и верхушка башни-церкви вдалеке, которая служила напоминанием о прошлом этого места. Были еще и сотни вещей, выброшенных на берег, но Уилл посчитал их недостаточно эстетическими и ограничился лишь одним снимком башни. Под ним он, основываясь на истории этих мест, коротко написал. «Литл Оушен возник из воды, туда же и ушел. Прошлая неделя не для всех была благоприятна, С небывалой силой на небольшой городок обрушилось Северное море. Город, который многим был известен как Little Оушен, главный поставщик рыбных консерв на наши с вами столы, был смыт с лица земли. Нерушимой осталась лишь церковь, как назидание нам с вами, что подобное может случиться с каждым из нас. И спасение наше – вера во Всевышнего. «Одумайтесь, люди, оставьте грех». «Живите правильно, иначе повторите участь Little Ocean. Маргарет Уолш, увидев этот абзац, тут же закинула газету в печь. Девочке совсем не обязательно было знать судьбу своего родного места. Уж лучше потом, она ей обязательно все расскажет. А пока пусть та набирается сил. Впервые за долгое время Оливия увидела солнце. Оно приятно касалось ее лица и рук. Несмотря на все последние события, настроение у девочки было хорошим. Она сидела на крыльце и ощущала, насколько легче ей дышится вдарями. Окружающие краски цепляли взгляд. Все под чистым небом, в солнечных лучах выглядело здорово. Оливия закрыла глаза и откинулась на спинку кресла, разведя руки, словно собираясь медитировать. Она получала от солнца все то, что оно успело ей задолжать за последние недели. Сквозь закрытые глаза она все еще видела окружающий мир, пусть все и было размыто. Яркие краски фасадов сливались между собой, создавая новые цвета и разрушая четкие линии зданий. Это нравилось Оливии. Она боялась открыть глаза и потерять всю эту магию. Она не открыла их даже, когда почувствовала рядом с собой человека. Он явился, принеся с собой запах моря. По силуэту было непонятно, кто это. Возможно, тетя Мардж, так ее попросила называть мисс Олш после переезда, пришла позвать обедать. Может, мистер Гейл вернулся с работы. Любопытство не было сильным, поэтому Оливия слегка повернула голову, но глаза не открыла. «Добрый день, Оливия!» Голос ей показался знакомым и неожиданным. «Доктор Морган, я думала о вас». «Как ты себя чувствуешь?» — Гораздо лучше. Все эти ночи сплю крепко, без снов. Я знала, что вы вернетесь. — Это хорошо. Кошмары больше не снились. С того момента, как уехала, нет. Вы останетесь на ужин? — Я видел твоего отца. Знай, он очень любит тебя, как и твоя мама. — Доктор Морган, я хочу, чтобы вы остались. Она смотрела на него сквозь веки, видя лишь серую тень. Оливия хотела вновь увидеть его, увидеть его улыбку, но боялась, что образ исчезнет, как только она откроет глаза. «Маргарет и Джонатан позаботятся о тебе. Ты молодец, Оливия!» «Прошу вас, останьтесь. Мисс Олш будет вам рада». «Оливия, не забывай меня, и тогда мы еще увидимся. А пока мне надо бежать». «Куда? Я буду вам писать». «Меня ждет семья. А ты пиши. Я обязательно прочитаю».